Близ царя. Двора, дворца Карамзин не любил, не есмь от мира сего. Я не придворный. Историографу, естественно, умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других. Мне бывало очень тяжело, но теперь уже легче от привычки. Его уединение в царском селе, он признавался все больше Дмитриеву, что близ царей ему бывало не по себе, что скучал от необходимости оставлять жену ради приглашения на иллюминацию в связи с бракосочетанием великого князя Николая Павловича, что не может серьезно относиться к придворному трауру, когда разрешаются танцы, но обязательно без музыки, что отказался от почетного предложения написать об умершей благодетельнице великой княгине Екатерине Павловне, так как не видит возможности притом не говорить о себе. Время от времени вдруг замечает охлаждение придворных. У того я не был с визитом, другому не оказал учтивости и прочее. И но считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже травы. Время от времени вообще считает, что расстался со двором, и тогда то особенно тянет в Москву. Впрочем, царицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна постоянно приглашают к обеду. В Павловске все замирали за столом, слушая как вольно, почти без этикета, Карамзин беседует с царицей-матерью, например, о нравственной философии. Жена Александра читала Карамзину свои дневники, но в некоторых местах слишком интимного свойства. протягивая историку тетрадь, и он дочитывал молча. Когда изумленный западный дипломат спросил, почему же допускается столь вольный разговор, какой ведет при царицах Карамзин, Иностранцу объяснили, Карамзину можно. Наиболее интересные отношения с царем. Александр любезен, на балах, постоянно танцует с Катериной Андреевной, и Карамзин даже думает, что монарх к ней неравнодушен. Чаще всего видится летом в царском селе, где Александр имел обыкновение в 7 утра встречаться и прогуливаться с историком, подолгу беседуя в зеленом кабинете, то есть под деревьями старого парка, к величайшей зависти придворных, Готовых очень много отдать, хотя бы за пятиминутную прогулку с императором. Бывает, царь появляется внезапно. Однажды вспугнул стайку арзамасцев, в другой раз — лицейского Пушкина. Царь снова присматривается к историографу, пытается понять место этого странного человека среди обширного дворцового многообразия. И не может, а ведь с тайными, действительными тайными советниками, с министрами и генералами — Александр не может подружиться, никому не верит, только Аракчееву. С низшими же не может по другой причине. Во-первых, тоже не верит, а во-вторых, для сближения должно их повысить, а тогда явится корысть и тому подобное. Что за дружба? Карамзин не министр и не мелкий чиновник. Он между, или скорее, вне. И еще и еще раз царь убеждается постоянно, каждодневно, что этот человек... органически правдив, и что в сущности он нужен царю больше, чем царь ему. Александру кажется, что вот второй друг рядом с Рокчеевым. Историк говорит смело, но на душевное сближение идет неохотно и уверен, что, соблюдая дистанцию больше, чем хочется самому императору, он свободнее, спокойнее. После увольнения одного симпатичного Карамзину у лица историк записывает, Мне сказывали, что он считается вольно мыслящим. Не мудрен, но, если в наше время умножится число лицемеров. Именно так было бы сказано царю, если бы тот спросил мнение историографа. Если же не спросит, Карамзин промолчит. По моей системе будет единственно то, что угодно Богу. Государь желает добра. Однажды царь поинтересовался, отчего Карамзин решительно ничего не просит, и даже остро намекнул, что друг человечество теряет таким образом возможность помочь другим. И Карамзин принялся опросить. Да как? Действительно, статский советник Рябинин был отставлен из-за каких-то денежных дел. Карамзин ходатайствовал чисто по-карамзински, прямо объявил императору, что сути дела не представляет. С Рябининым не знаком, но Катерина Андреевна знает этого человека очень давно и утверждает, что он благороден. Царь простил Рябинина. Карамзин же написал Дмитриеву, что из всех милости Александровых ко мне это и есть главное. Вскоре историографа уже одолевают ходатай. Но он сообщает Дмитриеву, «Знаешь ли, что могло привязать меня к Петербургу? Между нами будет сказано, случае делать иногда добро людям». Ему удалось устроить Жуковского педагогом при царской семье. По ходатайству Карамзина... Молодого приятеля Николая Кривцова назначают губернатором в Туле, оказана помощь в устройстве на лучшее место, выхлопотаны средства родному Вяземскому, не менее близкому Александру Тургеневу, беспокойному Никите Муравьеву, юному историку Погодину. Не раз придется хлопотать за Пушкина. Не все получается. Многие близкие люди все равно обижены, удалены. Но немало и получалось. Какие-то несправедливости пресечены». Капля в море, но благородная капля. Однако те, молодые кабинцы, говорили не о пенсиях, чинах, орденах, они вдруг спрашивали, «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?» Каким жехом подобные вопросы повторялись в зеленом кабинете? «В царском селе нет даже и пыли», — шутит историк. «Смотрим на все чистыми глазами и ничем не ослепляемся». Разговоры с царем на общие темы происходили с глазу на глаз. О них, разумеется, нельзя было никому рассказывать, разве что самым близким. Тут уникальное значение приобретают дневниковые записи секретаря Карамзина Сербиновича. Они относятся к последним годам его жизни, но, между прочим, касаются и более ранних лет. И вот отметим известный перекос. О спорах историка с молодыми якобинцами мы знаем немало — а разговоры с царем едва слышны. Это тайна. В результате позиция Карамзина выглядит более односторонней, чем была. Нарушено равновесие суждений и доводов, обращенных к обеим сторонам. Между тем Карамзин толковал с царем обо всем. Не обезмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о Министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостным для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные. Другого надо бы проверить. Карамзина не надо. Скорее наоборот, он столь редко говорит о собственных заслугах, за что можно за него и прибавить. Тем более, что сохранились кое-какие подробности. Вяземский свидетельствует, что многое оспоривая у Лагарпа, Крамзин не сочувствовал крутым мирам Аракчеево. Бывший учитель царя Лагарп это либеральный европейский вариант. То есть тут историк говорил, что многое западное для России не подходит, но притом Аракчеев это Аракчеев. Вообще два друга Александра нечасто виделись. У историка своя сфера, у Ракчеева своя. Последний, обеспокоенный критицизмом Карамзина, однажды везет его в образцовое поселение близ Петербурга. И, конечно же, там не к чему придраться. Карамзин удивляется селением на месте осушенных болот. Однако во всей поездке историка поразило более всего одно неожиданное обстоятельство. Я не мог не заметить, что граф сам был в числе недовольных. Запись Сербиновича. Очевидно, Рокчеев, чтобы расположить собеседника, говорил о тяжкой жизни крестьян, солдат и благородной идее облегчения их участи. Впрочем, в те же дни Карамзин читает восторженный, по его мнению, отчет Спиранского о военных поселениях и комментирует, «Этот государственный человек, так блистательно начавший и продолжавший свое поприще, взял наконец на себя обязанность аракчеевского секретаря». И искренне, даже шумно радуясь, когда введение того или иного налога откладывается, Карамзин вообще про себя кажется куда больший пессимист, чем в спорах с декабристами. Когда один из ближайших друзей приветствует освобождение прибалтийских крестьян без земли, историограф охлаждает его пыл, справедливо сомневаясь, что эта реформа — пример для россиян. Намерения Александра он постоянно считает благородными, наверное, — сомнения подступали, но Карамзин еще и умел наделять собеседника собственным прямодушием. Итак, царь желает добра, но утверждает, будто некем взять, то есть мало достойных людей наверху. А тут уж в зеленом кабинете звучит много нелестного о знатнейших вельможах, опасливо глядящих издали на эти вольные диспуты и частенько старающихся заискивать перед историком-фаворитом. Мы же вычисляем, Что говорилось, когда находим у Карамзина сравнение старого вельможи Румянцева с новыми. Это остатки старого, лучшего мира, нынешние вельможи. будь их можно так назвать, не имеют в себе ничего пиетического, не исторического. Странные изменения в свете и в душах, но все хорошо, как думаю, в почтовой скачке нашего бытия земного. Неким взять означало, как видно... Не только сомнения в способностях. Это было ясное ощущение, что существует аппарат, комарилья. Молчаливые до поры до времени, могучие придворные и государственные силы, угрожающие любому, кто посягнет на их власть, собственность. Несколько лет назад эти люди скинули Спиранского, отменили его опасные реформы, причем Карамзин, вольно и невольно, им в этом деле немало помог. Теперь он сам при дворе... сам желает благодетельных реформ и видит вельмож не имеющих ничего пеэтического исторического царь боится их колеблется не кем взять все это естественно выводит собеседников к проблемам исправления историк удерживается от старинного искушения предложить ясные рецепты вероятно государь займется основанием лучшей администрации я стараюсь ничего не ждать не умиляться, не предугадывать, не предвидеть. Только в дружеском письме к Малиновскому признается, «Мне часто кажется, что государи могли бы весьма легко устроить благоденствие гражданских существ, но это, думаю, не угодно провидению, покой нас ждет в другом мире». Однако кое-что было высказано царю и в этом мире. Разумеется, Карамзин не согласен с левым мнением Вяземского, а скорейшей конституции, чтобы и на нашей улице был праздник. Что за дело, что теперь мало еще людей? Что за дело, что сначала будут врать? Люди радятся и научатся говорить. Нет, Карамзин, который собирался и умереть республиканцем, то есть сторонником многостороннего обсуждения главных дел страны многими людьми, не видит пользы для России в завтрашней конституции, в парламенте. Он надеется на менее радикальные... и более надежные, по его мнению, лекарства. Просвещение, литературу, печать, притом и в столь близких ему сферах, он, как знаем, побаивается чрезмерных вольностей в случае полной отмены цензуры в Константинополь. Все время, однако, приходится отстаивать и такую малость. Карамзин Дмитриеву. Шишков утверждает, что давно обнаруживал нечестие. Другие думали, что надлежит закрыть классы, где преподавались и кабинство, и атеизм, то есть классы истории и статистики. Но люди благоразумные не согласились с ним. То есть Карамзин, очевидно, внушал царю, что нельзя слушать Шишкова, а царь не послушал Карамзина, сильно прижал, но все же не до конца помешали люди благоразумные. Бегство в Константинополь от слишком свободной цензуры явно не угрожало. Зато в другом письме Дмитриеву, к слову, Вспомянут граф Хвостов, бездарнейший пиит, живая пародия. Я уважаю Хвостова и более многих тех стихотворцев, которых имена вижу в журналах и которых также не читаю. Он действует чем-то разительным на мою душу, чем-то теплым и живым. Увижу, услышу, что граф еще пишет стихи и говорю себе с приятным чувством. Вот любовь, достойная таланта. Он заслуживает иметь его, если и не имеет». В этом смысле написал некогда в альбом своей ближней «Желаю тебе быть достойной счастья еще больше, нежели быть счастливой». Наверное, Карамзин умел защитить перед Александром кое-какую литературу и образованность, но по всем признакам аракчеев Шишков лучше умели обвинить. Сербинович оставил нам очень сильную запись, открывавшую, как томился Карамзин из-за всего этого, Без свободы в деле просвещения нельзя быть успеху. Покровительствуя исключительно одну систему, один образ мыслей и воспрещая все другие, нельзя дать правде обнаружиться и защитить себя от возражений тайных. Не стесняя никого, должно дозволить каждому идти своей дорогой, преподавая между тем народу всевозможные средства к образованию. Общее пессимистическое, усталое расположение царя передававшиеся конечно, дворцу, выдвинула в это время на первый план отнюдь нехорошие книги, статьи, мысли, аистова архимандрита Фотия, разговоры о мистике, загробных чудесах. Члены царской фамилии апеллировали к верующему, как они знали, Карамзину, и, сталкиваясь со здравым рассудком умного человека, полвека спустя Вяземский объяснит Бартеневу, ведь Карамзин — Был только деист? Он еще сдерживается, но все-таки в письмах и исповедях Дмитриеву. Нет-нет, а проскальзывают иронические словечки насчет чуда магнетизма и мистической вздорологии при дворе. Смеюсь над цветошами новыми. Смеюсь про себя, разумеется. Царица верит в чудеса. Карамзин же прекрасно объясняет эту веру, и многие будущие, долетающих блюдец исключительно как подпорки слабых душ. В свете все идет своим чередом, но обыкновенного и естественного недовольно для людей слабых. Мы все, как младенцы, вопреки рассудку, падки на дивное. Зная мало, мы расположены к вере до суеверия. Когда его прикали за слабый интерес к загробным тайнам, отвечал, что мечтает спросить на том свете, зачем мы живем на этом. Выходит, Карамзин говорил наверху обо всем, говорил сильно, как свойственно честному человеку. Он вообще за эту систему и позволяет себе смелую критику именно потому что за, потому что мечтает об исправлении. Противник же системы, скажем, декабрист, так откровенно никогда не станет объясняться, опасаясь, во-первых, слишком себя обнаружить, а во-вторых, не видя проку в том, чтобы уговаривать врага. Харамзин говорил сильно с обеими сторонами. Слева все больше сердились, возражали, писали между строк дурака. Справа вежливо выслушивали, улыбались, награждали, пожимали плечами, и все шло своим чередом. В чем историк, впрочем, и не сомневался, он совсем не был наивен. Все своим чередом, все будет, как будет. Но и он не станет ни о чем молчать. Когда царь спрашивает... Он отвечает, однажды резко высказывается о том, о чем не спрашивают. История самого острова столкновения с царем позже стала известна узкому кругу современников, полностью же опубликована только в конце XIX века. Вопрос об Александре I в роли царя польского, каким он стал с 1815 года, крайне сложен и предметом нашего рассказа не является. Скажем только... что причудливым образом и декабрист, и карамзин, всякие со своей позиции, тут сошлись на недовольстве царской политикой, на своеобразной ревности к Александру за его будто бы особое снисхождение к новым подданным. Консервативно-патриотические мотивы сложно перепелись с резко оппозиционными, так же, как несколько лет назад записки о древней и новой России». Любое осуждение царской политики, повторяем, было риском, хотя, конечно же, критика справа в этих случаях более безопасна. Тем не менее Карамзин в беседе с царем, которая длилась после подачи им записки о Польше с восьми до часу за полночь, заметил, что нисколько царя не боится, что также написал бы его отцу, Грозному Павлу Первому. Особенно дерзкой была фраза «Ваше Величество, у вас много самолюбия». У меня никакого. Мы равны перед Богом. Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить. Подав царю записку, 17 октября 1819 года, историк занес в дневник. Мы душой расстались, кажется, навеки. Чуть позже прибавлено, уже после смерти Александра. Я ошибся. Благоволение Александра ко мне не изменилось, и в течение шести лет...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 а десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого Венценосца, ибо эта милость и доверенность бесплодны для любезного Отечества. Царь не раз признавал правоту историка. Историограф царю нужнее, чем царь ему. Карамзин, человек высоких добродетелей, возвышает царя в собственных глазах, улучшает репутацию в образованном обществе. К тому же царь мечется, не нетверд, подозрителен, а историк спокоен, открыт, знает, чего хочет. Александр ищет моральной поддержки и затем продолжает отыскивать ее у Аракчеева. К тому же Александр рано узнает о первых декабристских обществах и, загадка до ныне, против них ничего почти не предпринимает. Одному из приближенных царь признается, не мне их судить. Карамзин без сомнения тоже знал о конспирации. Трудно представить, чтобы царь, хотя бы обеняком не пожаловался на известные ему козни многих знакомых историка. И разве Пушкин не сказал после, что о заговоре кричали по всем переулкам? Куда более глубокой была тайна престола наследия. Однажды царь объявляет, что доверит Карамзину важнейший государственный секрет. Карамзин в своем духе останавливает Александра и предупреждает, что обязательно поделится с Катериной Андреевной. Царь не возражает. Тайну знали еще 5-6 человек. Большинство министров высочайших персон империи не знали. А Карамзин знал и, конечно, сохранил слово. Тайна была в том, что Александр объявлял наследником не Константина, а Николая. Секретнейшие пакеты были в 1823 спрятаны в Сенате, Государственном Совете и Московском Кремле. Сверх того Александр, нет никаких сомнений, поведал историографу свою давнюю мечту оставить трон, отречься, зажить жизнью частного человека. Впервые этот мотив встречается еще у 19-летнего внука Екатерины II, мечтающего удалиться с придворной сцены в какой-нибудь тихий европейский уголок. Я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которой я дал себе клятву отказаться тем или другим способом. Затем этот мотив всплывает не раз. Теперь, когда дела в стране ухудшаются, зреют заговоры, и не ему их судить, теперь, казалось бы, самое время. Карамзин для такого разговора, конечно, лучший собеседник. Друг простоты, презиратель двора, еще продолжающий воображать милую тихую Москву. Утопия царская — медленная подготовка страны к новым формам. Проекты государственных преобразований более потаенные, чем у самых злонамеренных заговорщиков. Желание вовремя уйти, скрыться. Утопия Карамзина — личная, о сентиментальном, идиллическом финале жизни. Общественная будущей республике, которую подготовит и взрастит просвещенное самодержавие. Наконец, утопия декабристская, убеждение, что Россия созрела для коренных перемен, преувеличенное представление о принципиальной легкости дела, о возможности освободить народ без его непосредственного участия. Но напомним о логике нашего повествования. Обрисовав споры Карамзина с декабристами, мы пытались показать, что он также спорил, обо всем говорил и с царем. боже Вяземский скажет, что Карамзин был представителем и предстателем русской грамоты у трона безграмотного. Крупнейшим же противовесом, тем любимым парадоксом, что не нравились молодым якобинцам, станет следующий, самый трудный и страшный том истории государства российского, Россия, 1560-1584 годов. Государь, пишет Харамзин Дмитриеву, не расположен мешать исторической откровенности. Но меня что-то останавливает. Дух времени не есть ли ветер, а ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться. Впрочем, мне еще надо бы намного писать, чтобы дописать царя Ивана. На годичном заседании Российской Академии 5 декабря 1818 года Историк спокойно произносит, великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского. Для того ли что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодерцев имеет свои пределы. Присутствовавший на заседании Александр Тургенев комментирует эпизод Вяземскому. В Европе это свечли бы за общее место, пошлою истинную. У нас, верно, дерзостью, которую вслух говорить опасно. Со временем это станут цитировать между христианскими чертами нашего времени, беременного будущим. Образ беспредельного самодерца оказывается чрезвычайно злободневным.